19. Дачный поселок напоминал город-призрак. Нигде не горели окна, не звучали человеческие голоса. Марина держала за руку дочь и изучала соседние здания, запертые, пустые. Сотни вопросов будоражили душу. Как связана естественная смерть Матвея и предполагаемый суицид Сани Чижика? Что сказать дочери, потерявшей за неделю двух приятелей? Почему Рюмины не дома? Почему приехали к Антону? Кто-то преследует ребят? Женщина из зеркала? Марина вспомнила пиликающую рацию, щелканье ножи и мелодию, ввинчивающуюся сверлом в мозг. Вспомнила еще кое-что. Случай, о котором не рассказывала никому. Марине было двенадцать, как они сейчас. Каждый год она ездила к бабушке в деревню, в Псковскую область, в Льготная река, Грибной лес, цветочные поляны. чудесное время. И был в деревне Дом. Заброшенная развалюха на отшибе. Выбитые стекла, отвоеванный бурьяном и пыреем двор. Соседка Лера сказала, что в доме жил маньяк. Он похитил ребенка давно. Родители того мальчика умерли уже, а ровесники состарились. Милиция явилась к отшельнику, заподозрив неладное. Труп обнаружили в подвале. Частично съеденный. Людоед не отпирался Его судили и приговорили к расстрелу, но ходили слухи, что призрак убийцы до сих пор обитает в доме. «Давай проверим», — предложила бойкая Лера. Долгий летний день никак не заканчивался, девочки пролезли под забором, продрались через бурьян. Было еще светло, а значит не страшно, однако, как не уговаривала себя Марина, страх прилип репейником. Они прокрались вдоль облупившейся стены и заглянули в окна, зубастые от торчащих из рам осколков стекла. В комнате не было мебели, вообще ничего не было, только мелкий мусор, тряпье, шевелящиеся на полу комья газет. Паутина серебрилась в углах, потолок вздулся пузырями, как обваренная кипятком кожа. Скучный старый дом. Непоседливая Лера уже придумывала следующие приключения: Айда к водонапорной башне, там русалку видели. Марина окинула окно прощальным взором. В углу, замаскированной тьмой, вырисовывался нечеткий силуэт. Марина протерла глаза. Просто тень, тень от... Мужчина выплыл из-за подоконника, как пловец из озера. Он был черным, не как негр, как человек, купавшийся в мазуте. На черной морде сверкали белые глаза, заточенные белые зубы блеснули в пасти. Мужчина протянул руки, чтобы схватить Марину, втащить в свое логово и съесть живьем. «Ну, ты идешь?» — окрикнула Лера. Марина смотрела сквозь осколки на мусор, паутину и ползущих по стенам мокриц. Людоед ушел в дальние комнаты. Из дома доносился низкий гул. Так урчит голодный желудок. «Иду», — сказала Марина. Дома она спросила у бабушки о людоеде. Не стала рассказывать про чёрную фигуру в окне, а просто спросила, кем был где-то убийца. Бабушка рассмеялась. Людоед. В нашей деревне отродясь не пропадали дети, а в той мазанке два брата жили. Оба на афганской войне погибли. Но если Лера сочинила про людоеда, тогда кого она видела в окне? Проекцию, подозревала Марина, повзрослев. Её разум стал кинопроектором. Лера загрузила плёнку, жутковатую историю и фантазия слепила картинку в сумерках покинутой хаты. Призрак человека, который никогда не существовал. «Так и пиковая дама», — думала Марина, входя в дом бывшего мужа. Дети придумали ведьму и поверили байкам настолько, что воочию видят ее. «Знал бы, убрался», — смущенно сказал Антон. «Ничего, мы...» — дежурная вежливость застоприлась на устах. Марина осмотрела пол в следах грязной обуви, батарею винноводочной стеклотары. ужаснулась. Как он живет на этой промерзшей даче? «А мы здесь в безопасности?» спросила Аня. В полной солнышко Марина помогла дочери снять куртку. Поискала вешалку, но крючки углового шкафа были отломаны. «Кидайте одежду на кушетку». Антон потрепал Аню по волосам и ушел в комнату справа. «Вымай руки», сказала Марина. «А зеркало?» Марина открыла и, поразмыслив, закрыла рот. Створчатое зеркало над раковиной отразило усталое лицо. Чувствуя, как проваливается в средневековье, она занавесила зеркало полотенцем, ругнулась мысленно. Изучая антикварное дело, она читала небылицы про якобы проклятые вещи, несущие хозяевам смерть. Два или три или тысячи человек задохнулись во сне на кровати, принадлежавшей питерскому душителю. Финский шкаф, пользовавшийся плохой репутацией, стал последним приютом для маленького сына владельцев. и его нашли посиневшего в ящике для белья. До того в этом ящике находили дохлых ласточек и мышей. Где-то хранилось трюмой Екатерининской гувернантки, повинная в смерти музейного сторожа. Заглянув ночью в зеркало, он перерезал вены и написал кровью на стекле «Оно ползет». Придавая поступку логический окрас, Марина сказала себе, «Если бы дочь боялась, например, цветов, я бы прятала от нее цветы». спартанской гостиной антон завешивал тканью ростовое зеркало так герои фильмов про зомби заколачивают убежище изнутри чтобы оградиться от мертвых прожорливых армий марина улыбнулась дочери ты голодная нет девочка потерла веки сдержала зевоту папа тебе постелит, а я скоро подойду аня послушно двинулась за антоном марина вышла на кухню слушая голоса за стеной обыденный диалог отца и дочери Аккуратный, чистоплотные в семье, на вольных хлебах Антон развел свинарник. Марина покачала головой, разглядывая черные от налета чашки, жирные тарелки. В холодильнике повесилась мышь, банка сардин на полке, допочатая бутылка коньяка. Пыль и бутылки, просыпавшаяся гречка возле чумазой плиты. Жалость накатила. Антон вошел мрачнее тучи. «Чем ты питаешься?» — спросила Марина. «А?» Он рассеянно поскреб щетину. «Консервами? Хочешь, кашу сварю? Нет аппетита. Тогда чай?» Антон зажег горелку. За окнами было так темно, будто стекла измазали черной краской. Позвонил телефон Антона, он буркнул. «Глебыч!» и отбил звонок. Марина кашлянула. «Что происходит?» Антон помолчал минуту. «Не знаю. Кажется, он не решился поделиться одолевающими его мыслями». «Лучше расскажи, что с Чижиком случилось». «Сашу сосед-собачник обнаружил. Минут через десять после твоего отъезда лежал на газоне весь в крови. Его мама в крематории была на похоронах Матвея, а теперь и она сына потеряла». «Тож», — Марина скомкала сумочку. «Это же совпадение, да? В реальности же не бывает, чтоб...» Антон грохнула столешницу чашкой, оплескал кипятком заварку — «Тож, мы разумные люди, так не может быть, не может!» Она думала о черном лице в заброшенной мазанке, о шорохах и щелканьях из рации покойного Чижика, о словах соседа думала, сколько крови, будто его резали. «Выпей», — сказал Антон, — «полегчает». Марина принюхалась к травянистому аромату. «Выпей и ложись с Санькой, я на кушетке посплю». Марина пригубила горький напиток. Антон, спохватившись, метнулся к окну. Марина чуть не подавилась чаем, бывший муж поднял двумя пальцами карманное зеркальце, забытое на подоконнике, и брезгливо, будто насекомое, кинул в ящик, захлопнул его и выдохнул облегченно. «Жесть!» — сказала Марина.